Глава 39 девятая повернула коня. «Полегче, полегче!» — уговаривала она, опасаясь, что конь споткнется на скользком склоне. «Вот сюда! Осторожно! Вот так!» Снизу доносились крики преследователей. Кто-то, кажется, дхрянский командир, кричал, что ее ни в коем случае нельзя упустить. Его подчиненные ругались на своих лошадей, которым трудно было подниматься по горному склону. Но и Кэлен надо поторопиться, ведь, оказавшись на плато, преследователи поскачут головом. Наконец, ей удалось добиться, чтобы Ник сошел с тропы и повернул назад, пройдя между двумя соснами. Около ели с раздвоенным стволом Кэлен нашла веху, которую она сделала из обструганной ветки. Вытащив ее из снега, Кэлен стала стряхивать снег с ветвей. Плечо, задетое древком копья, все еще болело. Проезжая по своей новой тропе, она продолжала сбрасывать снег с ветвей деревьев, которые, распрямляясь, загораживали проход, да и снег запорашивал следы. Кэлен хотела, чтобы все выглядело так, будто снег с ветвей сдуло порывом ветра. Этому приему ее научил Ричард, и сейчас она с благодарностью вспомнила его. Но она не могла думать о Ричарде без душевной боли, и Ричард наверняка бы решил, что такой способ попытаться уйти от погони слишком опасен. Но у нее не было другого выхода. Она не могла допустить, чтобы преследователи вышли по ее следам в Голианскому лагерю. Стоит хотя бы одному вернуться назад, и он наверняка расскажет о Голианцах, и их всех перережут люди имперского ордена. Если же те... кого послали в погоню, не вернуться, то новых преследователей пошлют не скоро, если вообще пошлют. Но и тогда Кэлен сможет выиграть время и будет уже далеко в горах, где метель заметет следы. И преследователи не смогут найти ее, тем более, что сейчас она петляет, запутывая следы. А оставшиеся в лагере, конечно, уверены, что ее поймают и заняты дележом награбленного. Глухой стук копыт по снегу отвлёк Кэлен от этих размышлений. Она оглянулась. Погоня достигла плато, и всадники снова мчались галопом. Она продолжала ехать верхом между деревьями, стряхивая снег с веток, чтобы скрыть следы, стараясь не заблудиться по дороге назад. Преследователи приближались. Кэлен наклонилась к уху коня и прошептала. — Стой тихонько, Ник, не шуми! Она ласково потрепала его по холке. «Вот так, молодец!» Погоня поравнялась с нею. Они пронеслись мимо слева от нее, менее чем в десяти ярдах. Кэлен затаила дыхание. Вскоре она услышала звонкий стук копыт по льду. Недалеко от того места, где она свернула, лес кончался. Луна не освещала эту часть плато, но в нескольких шагах от последних деревьев начинался крутой обрыв, с которого не извергался бурный горный поток. Зимой он не замерзал полностью, и вода продолжала струиться по льду, смывая снег с ледяных наростов. Выехав из рощи, преследователи не успели проскакать и двадцати футов, как им пришлось на всем скаку останавливать своих лошадей на льду недалеко от обрыва. Случись такое на замерзшем озере, где лёд ровный, всадники может и смогли бы спастись, но здесь... Лед отнюдь не был ровным, и по льду струилась вода. Да, слишком скользко. Лошади стали падать, ломая ноги. Всадники отчаянно кричали, но скакавшие сзади не сразу поняли, что так кричат вовсе не от ярости, что это предсмертные вопли. Задние стали налетать на передних. Люди падали на лед. Всадники, у которых были только недоустки, не могли справиться с лошадьми, продолжавшими безумную гонку. Кое-кто, поняв, что произошло, прыгал с лошади сразу же, едва выехав из рощи. Но они слишком разогнались в полупогоне, а до обрыва слишком близко, и не избежать им участи товарищей. Кони и люди падали на лед. Упавшие отчаянно пытались как-то удержаться, но безуспешно. Кони и люди живой лавиной низвергались в пропасть. Кэлен... Неподвижно сидела в седле, невозмутимо внимая предсмертным стоном. Все произошло за несколько минут. Более пятидесяти всадников вместе с лошадьми нашли здесь свою гибель. Когда все стихло, Кэлен спешилась и, петляя, дошла до ледяного края обрыва. В неверном свете луны на льду темнели пятна крови. Но нет ни мертвых, ни раненых здесь над обрывом. Уже собравшись уходить, она услышала стоны. Вытащив нож, она осторожно, ступая, направилась к краю обрыва. Стоны доносились оттуда. Кэлен осторожно заглянула вниз.